Андрей подошел к наставнику и, присев на корточке, вытащил у него изо рта кляп. «Так быстро я тебя не ждал», — сказал Сергей Сергеевич, отплевываясь. «Я за приборчиком. За экспериментальной моделью. Где она?» «Контроллер. Ты его не получишь». «Спорим, что получу?» «Эй!» — напомнился Вадик. «Какие еще приборы? Нам смыться отсюда надо поскорее». Сергей Сергеевич молча поднял глаза к потолку, Андрей взялся за петлю и нешуточно рванул вверх. Сомневаешься, что смогу тебя удавить? Сам же говорил, что я должен брать на себя ответственность. Вот я и возьму. Грех на душу. — Слышь, чучело! — снова встрял Вадик. — Как тут у вас дверь открывается? Входная на лестницу. — Там тоже табло! — прошепел Сергей Сергеевич. 36! А контроллер? На кухне! Сейф найдешь! Тоже 36! Не заперт! С трудом выдавил он. Какой сейф, Андрюша! взмолился Вадик. У них небось, давно тревога сыграла. Не равен час не отложка нагрянет или сразу труповозка. А говоришь сериалы не смотришь! «Сходи на кухню», — сказал Андрей и тихонько для острастки подергал шнур. «Ох, Сергей Сергеевич, если ты ошибся...» «Я не ошибаюсь. Вот и в тебе. Ты для этой работы годишься, тебе же нравится». «Что нравится?» «Все. Руки связывать, удавки на горло надевать. Приятно, правда?» «Противно. Просто боишься признаться». Все равно, либо ты с нами, либо ты в земле. А допустим, у Вадика такого выбора нет? Я за него выбрал. Поверь, выбирать за других еще приятнее, чем души. Мы выбираем не по прихоти, а в соответствии с нуждами общества. Но абсолютной свободы нет ни у кого. Надо уметь пользоваться относительной. Что-то ты разболтался, Сергей Сергеевич. «Не иначе кислородное опьянение!» В дверном проеме показался Вадик. «Это?» — спросил он, потрясая квадратной коробкой. «Обруч там есть прозрачный? И еще черненькая, железное. «Есть!» — сказал он, сунувшись внутрь. «Только не черненькая, а темно-серая!» «Боже, ну и засранцы!» — пробормотал Сергей Сергеевич. Вадик прищурился и застыл на месте. Потом решительно вошел в комнату и, передав коробку Андрею, взял со стола терминал. Приблизившись к наставнику, он шарахнул его по макушке. Терминал окончательно развалился на две половины. При этом из разбитого корпуса посыпалось что-то мелкое и сухое, как чай. Сергей Сергеевич, не издав ни звука, уронил голову. С правой мочки на белую рубашку часто закапала кровь. Андрей пнул ногой крышку от терминала, Она долетела до стены и, ударившись углу рассеяла по полу острые осколки. Заметив на диване брошенный пистолет, Андрей механически сунул его в карман и поспешил за Вадиком. Неизвестно, сработала ли где-то сигнализация, но дверь на цифры 36 реагировала положительно. На лестнице никого не было. Андрей с Вадиком прислушались и, стараясь не шуметь, пошли вниз. До самого парадного они не встретили ни души. Вадик этому обрадовался. андрей это немного смутило. К вечеру улица взбодрилась, проезжая часть наполнилась сверкающими автомобилями, а на тротуарах появилась масса праздно шатающегося народа. Почувствовав себя в безопасности, Вадик расправил плечи и начал разглядывать проходивших мимо девушек. Некоторые смотрели в ответ, скорее с интересом, чем с недовольством. «Нам бы переодеться», — молвил Андрей. Мы среди них как в аквариуме. Перестань. Помнишь, что Илья говорил? Им безразлично. А Гертруда говорила другое. Вообще-то оба они. Гады, поддержал Вадик. И Ленка тоже. А Сергеич твой тем более. Нашел ты себе наставничка. Он сам меня нашел. Старая Эльза в Кембридж улетела. Эльза? Разве она старая? Мы же с ней ровесники. И не улетела она никуда, возразил он, подумав. Я ее утром видел, когда за водкой ходил. Здесь, недалеко. Эльза, в Кембридже. В каком еще Кембридже, с обидой сказал Вадик. Я художник. У меня память на лица. Зато на краску памяти нет. Ты все про Мурзика этого несчастного. Может, Барсик не заболел бы? И бегал бы сейчас по зеленой травке, — насмешливо проговорил Вадик. Ему что жить, что не жить, одинаково тошно. А Эльза в Москве, и ты мне мозги не пудри. Уверен. А то Ростом где-то по мое плечо, волосы прямые, черные, как у вороны. Стрижка короткая, носик маленький, пуговка такая. Глаза раскосы. Да я ее нарисовать могу. А она тебя видела? «Нет, кажется. Или не узнала. Мы же с ней раза два всего встречались, и то случайно, у тебя. Мне утром как-то не до нее было. Ты понимаешь, на кой она мне, когда тут Ленка, голая?» «Не, ну я-то ее узнал!» «Выходит, Эльза Васильевна не улетела», — грустно сказал Андрей. «Он не удивился? Как еще к нему подобраться?» «В качестве нового наставника». Эльза умница подготовила почву и привела Сергея Сергеевича. А то все Пушкин, Сервантес. А тут вон, сердце слева, бери и стреляй. И повести Белкина. Прав был Иван Петрович, не Они все хорошо кончаются, в них все вранье. Из города в этом трепе нас не выпустят, сказал Андрей. «Ну и что ты предлагаешь? Сколько у тебя на карте осталось?» «Триста? На трусы хватит!» «В одних трусах шляться нельзя. Особенно, когда они одни на двоих!» «Логично рассуждаешь», — похвалил Андрей и, заприметив на противоположной стороне витрину со словом «одежда», придержал Вадика за рукав. Дождавшись, пока в потоке машин не образуется прогал, они перебежали через дорогу и на полном ходу влетели в магазин.